Глава 6 Имущество потерпевших крушения Ничего Жжёная тряпка Экскурсия в лес Хвойная растительность Якомар спасается бегством Следы диких зверей Тригоны Косачи Необычайный способ охоты. Список предметов, которыми обладали воздухоплаватели, выброшенные на этот явно необитаемый берег, можно было бы составить очень быстро. У них не было ровно ничего, кроме платья, в которое они были одеты во время катастрофы. Следует, впрочем, упомянуть еще о записной книжке и часах, которые Гидеон спилит очевидно, по рассеянности не выбросил. Но никакого оружия, ни одного инструмента, даже простого перочинного ножика не нашлось в карманах бывших пассажиров аэростата. Они все выкинули в воду, чтобы облегчить корзину. Вымышленные герои Даниэля Дефо или Левисса, а также Селькирк и Рейналь, выброшенные на остров хуан фернандес и на оклинский архипелаг никогда не были так беспомощны они могли либо пользоваться обильными запасами с погибшего корабля зерном мясом оружием и инструментами либо водой прибивало к берегу какие-нибудь предметы необходимые для удовлетворения насущных нужд они не были абсолютно безоружны перед лицом природы но у наших воздухоплавателей Не было ни одного инструмента или предмета обихода. Из ничего им предстояло создать все. Если бы с ними был Сайрес Смит, если бы инженер мог применить в этих ужасных условиях свой практический опыт и изобретательный ум, положение не казалось бы таким безнадежным. Но, увы, на появление Сайреса Смита не приходилось более рассчитывать. Его товарищи, должны были полагаться только на свои силы. Прежде всего надлежало решить, следует ли им обосноваться в этой пустынной местности, не пытаясь узнать, обитаема ли она и что она собой представляет, часть материка или берег острова. Этот важный вопрос нужно было выяснить как можно скорее и в зависимости от его разрешения действовать дальше. Однако, как правильно заметил Пенкроф, С разведочной экспедицией лучше было несколько повременить. Предстояло ведь заготовить продовольствие и раздобыть что-нибудь более питательное, чем яйца и моллюски. Разведчики, которым предстояли утомительные переходы и ночевки под открытым небом, должны были прежде всего укрепить свои силы. На первое время трубы были вполне удобным жильем. Огонь горел хорошо, и сохранить тлеющие уголья оказалось нетрудно. На берегу среди скал можно было найти достаточно яиц и ракушек. В будущем, несомненно, удастся убить камнями или палками несколько диких голубей, стаи которых летали над гребнем плато. Быть может, в соседнем лесу найдутся съедобные плоды или ягоды. Пресная вода недалеко. Словом, Пенкроф и его товарищи решили остаться на несколько дней в трубах и подготовиться к обследованию берега и прилегающих к нему местности. Этот план особенно пришелся по сердцу Набу. Он был упрямый, верил в предчувствия, и ему отнюдь не хотелось удаляться от места катастрофы. Наб по-прежнему не допускал мысли, что Сайрес Смит погиб. Нет, такой человек, как его хозяин, не мог утонуть банальным образом в нескольких ста шагах от берега. Пока волны не выбросят тело инженера, пока он, Наб, сам не увидит своими глазами, сам не прикоснется к бездыханному телу своего господина, он будет считать его живым». Эта уверенность крепко утвердилась в верном сердце негра. Эту иллюзию, быть может, иллюзию достойную уважения, Пенкрофу не хотелось разрушать. морек давно уже не сомневался, что инженер погиб, но с Набом напрасно было спорить. Страдания его были таковы, что, возможно, он не пережил бы их. Утром 26 марта Нап опять с позаранку отправился на север, туда, где море сомкнуло свои волны над бедным Смитом. В этот день обитатели труп позавтракали голубиными яйцами и ракушками. Герберту посчастливилось найти соль, осевшую в углублениях скал вследствие испарения. Этот минеральный продукт пришелся как нельзя более кстати. После завтрака Пенкроф предложил гедеону Спилиту пойти в лес, где они с Гербертом хотели попробовать поохотиться. Но, посоветовавшись, Пенкроф и спилет решили, что кому-нибудь из них лучше остаться в пещере, чтобы поддерживать огонь. Да и Набу могла неожиданно понадобиться помощь. Остаться предпочел журналист. «На охоту, Герберт!» — сказал моряк. «Снаряды мы найдем по дороге...» а ружье сломаем в лесу». Перед уходом Герберт заметил, что раз у них нет трута, его следует чем-нибудь заменить. «Чем же?» спросил пенкров «С женой тряпкой», сказал Герберт. «В случае надобности она может служить в качестве трута». Моряк нашел эту мысль весьма разумной. Но план Герберта имел одно неудобство. Он требовал принести в жертву носовой платок. Однако это стоило сделать, и вскоре клетчатый платок частично превратился в обгорелую тряпку. Этот горючий материал был спрятан в маленьком углублении в средней комнате, защищенной от сырости и ветра. Было девять часов утра. Небо хмурилось, дул сильный юго-восточный ветер. Герберт с Пенкрофом обогнули трубы, и, бросив последний взгляд на струйку дыма, поднимавшуюся над острой скалой, двинулись по левому берегу реки. Придя в лес, Пенкрофт тотчас же сломал два крепких сука, а Герберт превратил их в дубинки, обточив концы о камень. В эту минуту он, кажется, все бы отдал за хороший острый нож. Потом охотники пошли дальше вдоль берега, путаясь ногами в высокой траве. Начиная с излучины, где река поворачивала к юго-западу, она понемногу становилась все уже. Ее русло пролегало между крутыми отвесными берегами, осененными двойным рядом густых деревьев. Чтобы не заблудиться, Пенкорф решил идти по течению реки, которая всегда укажет ему дорогу обратно. Но путь по берегу изобиловал препятствиями. Гибкие ветви деревьев доходили порой почти до самой воды. Вокруг ног переплетались цепкие лианы и колючки, которые приходилось сбивать ударами палок. Герберт с ловкостью кошки проскальзывал между корнями и то и дело исчезал в зарослях. Но Пенкроф сейчас же окликал юношу и просил его не удаляться. Моряк внимательно изучал расположение и природу местности. Левый берег реки, по которому они шли, был ровный и постепенно повышался по направлению от реки. Местами он становился болотистым. Под почвой, очевидно, разветвлялась целая сеть потоков, которые изливались в реку через какой-нибудь подземный поток. Иногда в зарослях попадались небольшие ручейки, но их можно было без труда перейти. Противоположный берег казался менее плоским, и очертания долины, по которой протекала река, вырисовывались отчетливее. Покрытый лесом пригорок преграждал вид. Идти по правому берегу было бы нелегко. Откосы его обрывались почти отвесно, И деревья, склонившиеся над водой, держались столько силой своих мощных корней. Незачем и говорить, что по этому лесу, как и по всей уже пройденной местности, никогда не ступала нога человека. Пенкрофт заметил лишь следы различных четвероногих и свежие просеки, проложенные животными неизвестных ему пород.